Глава вторая. Катя рассмеялась. Не ноль, бабушка, мать отца. По её мнению, что он делает, то и правильно. Папаша меня вчера за завтраком ругал. Помнишь? Ага, кивнула Нина. Ты ела омлет, уронила кусочек на скатерть. ерунда, но получилось столько люлей, словно вообще семью опозорила. Никогда я дядю Фиду таким злым не видела. Обычно он добрый. Потерял лицо, хмыкнула Катя. Со вчерашнего вечера совсем оборзел. Что с ним случилось? Я читала в интернете, что перед днём рождения у человека всегда приступ злобности случается, сказала Нина. Дядя Федя сегодня отпразднует, получит много подарков и подогреет. Не смеши меня, отмахнулась Катя. Ты не заметила, что он давно на всех бросается? Домой приедет с глаза злые, даже на бабку так смотрит, что страшно делается. Я его боюсь. Может, нам с бабулей поговорить, предложила Нина. Оно на дядю Федю влияние имеет. Он её слушается. Отменит работу в хосписе. Эй, Буратино, ты не поняла, фыркнула Катя. О чём я только что говорила? Отец и бабку ненавидеть стал. Вообще охренели. Она нам не поможет. Для старухи сыночек, как кольцо для Горлума. Ну я преелись. Как Бабуленца отреагировала сегодня, когда её сынуля орал на меня за кусочек омлета на скатерти. Ну, она ему сказала, начала Нина. Плохо воспитанного подростка сложно переделать, перебила сестра Катя. Феденька, успокойся, не дай бог у тебя давление повысится. Здорово. Нина ничего не ответила. И мать с тётей Леной сделали вид, что оглохли, продолжала Катя. Никто за меня не вступился. Почему? Мамуля тебя любит, пролепетала Нина. В смысле, моя, твоя тётя? Может, она просто не слышала, что дядя Федя говорил? Он вопил, уточнила двоюродная сестра. Хорошо, что участок у нас, 3 гектара. Соседям не слышно. У тёти Лены здоровые уши. Чего она молчала? Объяснить? Нина кивнула. Не понравится тебе, правда, предупредила Катя. Может, не нужна она тебе? Говори, велела Нина, без обид. "Высколькнула Екатерина. Я тебя предупредила. Начинай", пролепетала Нина. "Где твой отец?", задала неожиданный вопрос Катя. "Он умер", ответила двоюродная сестра. "Не помню его, совсем маленькой была. Где вы живёте?", продолжала Екатерина. Нина показала рукой налево. "Смеёшься. Наш дом в притык к вашему особняку стоит. Откуда он у вас?", не отставала Катя. Ну, мама построила, протянула Нина. На одном участке с нами? Да ещё так, что два здания как одно, только входы разные, хмыкнула Катя. А теперь слушай правду. Тётя Лена вышла замуж по глупости. Ей тогда едва 18 исполнилось. Все отговаривали её в ЗАГС с Николаем идти, но она упёрлась. Очень быстро забеременела, родила тебя. А Николай переметнулся к другой, бросил жену и дочь без денег. Моя мама попросила мужа: "Помоги ли ей, она совсем молоденькая, глупая". Отец пошёл ей на встречу. Он тогда как раз начал дом строить, ну и приделал к нему ещё часть, вас там поселил. И что вышло? Э, -э мы живём все вместе, сказала Нина. Одной семьёй. Во, воскликнула Катя. Живёте даром, ни за что не платите. Едите у нас. А если не приходите, то вам повар жрачку относит. Ты ходишь в ту же гимназию, что и я. Кто платит за обучение? Кто тётю Лену без образования устроил в одну свою фирму генеральным директором? Звучит красиво, да подчинённых у неё только два человека. Вы с матерью ездите на дорогой машине, одеваетесь не на рынке. Откуда доход? Анина призналась: "Не знаю". Кредитка платиновая у Лены в кошельке", засмеялась Катя. "Безлимитная. Твоя мать её на кассе в терминале вставляет, а с чего счёт от бабки уходит?" «За любые ваши покупки и за всё-всё мой папа не платит. Он содержит свою семью, сестру, жены и племянницу. Да кто с ним спорить станет? Кто меня защитит?» Нина опустила голову. «Молчишь», — осведомилась Катя. «И правильно. Все боятся за своё благополучие. Приседают и кланяются Фёдору. Всем плевать на меня. Да, я сама перед отцом на коленях ползаю. Жду, когда он меня в Америку отправит». «Екатерина, ты где?» закричал пронзительный женский голос. «Нас зовут?» встрепенулась Нина. «Тебя?» — спросила Катя. «Что?» — не сообразила сестра. «Тебя разыскивают?» переспросила Катерина. «Не-а!» — ответила Нина. «Ну и сиди тихо!» — пожала плечами Екатерина. «Без тебя разберусь. Пусть управляющая побегает. Ей полезно. Задница меньше станет». «А где Лариса?» — изумилась Нина. Двоюродная сестра рассмеялась. Ты ёжик в тумане. Только сейчас поняла, что гувернантки нет. Ага, призналась Нина. Новый год скоро, пояснила сестра. Ларку всегда отпускают накануне папашиного дня рождения. Возвращается она 3 января. Отпуск у Змии. Сегодня уезжает. Точно, я совсем забыла, подпрыгнула Нина. Супер! Дракула смывается. Можем на дне рождения дяди Феди оторваться. Заткнись велила Кате. Не напоминай про вечер. Не хочу праздновать день, когда папашка на свет появился. Терпеть его не могу. Жаль, что врач в роддоме не уронил папаню башкой о пол. Бумс и нет его. Но тогда и тебя не было бы, засмеялась Нина. Не хочу изображать веселье вечером, злилась её сестра. Ненавижу его день рождения. Хватит об отце трипаться. Давай о чём угодно, кроме как о нём. К вам гости приехали. Нина послушно перевела беседу в другое русло. Ага, Дарья Александровна Михайлович, уточнила Катя. Она милая, оценила меня Нина. С её деньгами можно быть милой, фыркнула Катя. Муж у неё смешной. Александр Михайлович, дашки никто, буркнула Катя. Они просто вместе живут. Любовники? предположила Нина. Екатерина издала смешок. А фиг их знает. Он раньше полицейским был, сейчас частный детектив. Она нихрена не делает. Дегтярев давно дружит с Ольгой Гавриловной, моей бабкой. Где они познакомились, не спрашивая, мне не рассказывали. Они давно общаются, еще с тех времен, когда папаня только окончил институт. Вообще-то старуха к ним всегда сама катается. А тут радуйтесь, они приперлись, поселились в гостевом домике. Скоро безумие начнется. У папаши день рождения, народу привалит вечером. Да-а-а радостно воскликнула Нина. В зале для приема встал и расставили. «Ой, какое красивое платье мне мама купила! В пол! От Дольче Габбана! Туфли от Валентина! Придет стилист, сделает прическу, макияж. А еще...» Девочка опять подпрыгнула на скамейке. Ольга Гавриловна обещала дать мне серьги и колье из ее украшений. «Вот здорово! Дяде Феде подарков нанесут!» Похоже, восторг сестры по поводу праздника не пришёлся по вкусу Екатерине, и она решила омрачить радость Нины. Дерьма всякого. Мало кто приличное дарит. В основном бутылки и хрень разную, ароучки, книги тупые, картины. Последний мрак. Берут репродукцию какого-то известного полотна, ну, например, Христос и дети, и вместо Бога вставляют изображение папашки. А охренеть, как красиво. Ну да, согласна, сказала Нина. Дядя Федя в прошлом году велел управляющий отнести всё барахло в гостевой дом. Потом посмотрю, что там. Через несколько дней он отобрал то, что ему нравится, и сказал нам: "Девчонки, можете рыться в презентах, берите, что хотите. Помнишь, твой папа он не всегда злой, он и добрым бывает". Ага, протянула Катя. Сладенький такой, отдал детям дерьмище, которое самому не нужно. Да плевать мне на его разрешение. Не желая в куче навоз за бриллиантик искать, да и нет его там ты одна помчалась на дрень смотреть. Я не пошла. Ой, ты не права, снова возразила Нина. Да, я помчалась в домик, а там, вау, короба конфет полным-полно, дорогие наборчики гели, кремики для тела, бомбочки в ванну. Столько всего, полотенца с кошечками, живыми, осведомилась Катя. Нина селась. Чего? Полотенца с кошечками, ихидным тоном повторила сестра. «Я не поняла. Киски живые». «Да ты чего?» — развеселилась Нина. «Картинки на махровых простынках». «А-а-а!» — протянула Катя. «А я уж решила, что папашки кошек приволокли». «Вот вы где!» — раздался сердитый голос, и к скамейке подошла полная женщина в шубе из опоссума. «Сидите на скамейке! На дворе декабрь!» «Лариса Германовна, вы еще не уехали?» — сладким голосом завела Катя. Нам что, нельзя гулять? В свободное время можно, ответила гувернантка. Именно гулять, а не сидеть на лавке. Вставайте, иначе простудитесь. Катя медленно поднялась и с чувством произнесла: "Спасибо вам, я не подумала, что простужусь. Глупая я не сообразила. Няня не обратила внимания на её слова. Ступайте в дом, померить наряды. Позднее стилист приедет". "Здорово!" восхитилась Нина и побежала по дорожке к дому. Ой-ой, запладировала Катя. Причёску сделает, макияж. В комнате вас ждёт подарок от бабушки, сообщила гувернантка. Катя ахнула. Правда? Какой? Секрет, не дрогнула Лариса. Воспитанница заныла. Ну, плиз, скажите, ну очень хочется. Вечернее платье от Валентина. А выдала тайну Лариса. Плюс туфли. Кроме того, Ольга Гавриловна велела тебе зайти к ней в будуар, подберёт украшения из своих. Екатерина, ты должна каждый день благодарить Бога за то, что родилась в обеспеченной семье, где родители и бабушка обожают тебя, балуют безмерно. Да, да, да. Зачастила Катя. Спасибо, боженька, я самая счастливая на свете. Так хочу примерить платье и туфельки, вау. Екатерина упрямице бросилась вслед за Ниной. Лариса рассмеялась и двинулась за воспитаницей. Осторожно упадёшь. Жаль не увижу вас при полном параде. Через час уеду в аэропорт.